Часть четвёртая. «Вот, значит, как. Папа и мама, до да безобразия избаловавшие своего единственного ребёнка безумной родительской любовью, нет, не раскачались и выпалили, наконец, а только разнежничались и объяснили своей глупой дочери, что она занимается глупостями. Надо поприветствовать их желание взяться за свою дочь. И тебя тоже поздравить по этому поводу, сын Коку Надеку». -ко. Безэмоционально заключила она Нокитян, выслушав мои жалобы. Даже брови не повела, не моргнула, а на лице её не трогнул ни один мускул. Её мимика не выдавала никаких эмоций вообще. Но кроме того, она Ананокитян застыла в одной позе, я попросила её по дружбе послужить мне моделью. Мы сидели у меня в комнате, Ананокитян позировала, забравшись на стол. А я зарисовывала её в скетчбук формата А3. Я сидела здесь почти круглыми сутками, потому что вела замкнутый образ жизни. Ананокитян залетала ко мне в комнату через окно. Она навещала меня по четыре раза на неделю, хотя не столько навещала, сколько, по сути, приходила грузить жалобами. Да, сегодняшний день исключения. Это на Нонокитян обычно жалуется мне, а не наоборот. На кого же она жалуется, спросите вы? Да на Арараги Цукихитян. Других жалоб от неё не услышишь. Всё только по поводу Цукихи. Давайте вкратце поясню. Анонокитян, Аноноки Йо Цукихитян в настоящее время, по её словам, работает под прикрытием в доме Арараги. Её основная задача, которую нужно держать это всех в тайне – наблюдение за Цуки Хитян, за Рараги Цуки Хитян. Представляю, какая нервная работа. Что за изверг заставил её делать это? Ну так вот, один раз мне пришлось помочь Анонокитян с её задачей, и с тех пор она, то есть Анонокитян, повадилась залетать ко мне в гости. По четыре раза в неделю. Так она убивает всю атмосферу затворничества. «Мне кажется, я схожу с ума, когда долго нахожусь в доме Арараги», объясняет свои посещения нанокитян. Поначалу я не обрадовалась её визитом, она наведывалась передохнуть от работы в мою комнату, в которой я заперлась от внешнего мира, словно в крепости. Но потом поняла, что Ананокитян приносит больше пользы, чем неудобств. Она же всё-таки соглашается быть моделью для эскизов, когда я её прошу. Ананокитян — кукла-странность и может запросто застыть в любой позе, даже подорожить мыслителю или Венере миловской. Она без проблем проводит в одном положении, не шелохнувшись несколько часов, и не устает, а всё потому, что кукла. Кстати, в тот раз, когда она Ананукетян изображала Венеру Милоскую, она оказала невероятную услугу, вытащив обе свои руки. Кто ещё способен такое вытворить, если не кукла-странность? Это было устрашающе. Я впервые увидела, как кто-то вытаскивает себе руки и очень испугалась. Сходство с подлинником. Но её умения на позах не заканчиваются. А на ноги способна слепить из своей фигуры что угодно, выборочно раздувая или как-то иначе видоизменяя части тела. Уменьшать их меньше обычного она не может, зато увеличивать как только захочет. Благодаря ей я учусь делать эскизы всевозможных пропорций тела. Боже, да она универсальный натурщик. Чёрт возьми, никогда не думал, что настанет тот день, когда я буду пользоваться Unlimited Rulebook... «Безграничным сводом правил в мирных целях». Возмущалась Ананокитян, но в её голосе было не так много недовольства, сколько она хотела вложить. Если у неё и имелся какой-то недостаток, так это неизменное безэмоциональное, как у куклы, выражение лица, но я не могла требовать от неё ещё и игры эмоций, это уже бессовестно. Даже если научусь рисовать правильные пропорции тела и правдоподобную одежду, Ананокитян, к слову, всегда была в платье с оборками, которые трудно изобразить. Это ещё не значит, что я стану мангакой, тем более визиты на Нокитян стали для меня большим благом. Очень большим благом. До этого я в основном налегала только на технику рисования лиц. Однако, можно лишь ждать человечности от того же Юкая? В ответ на свою жалобу я получила довольно язвительное замечание: "Ну, она же кукла. Всё человеческое ей, разумеется, чуждо, сострадание не жди". Родители не называли меня глупой, поправила я на Нокитян. «Только сказали, что занимаюсь глупостями. С одной стороны, разница здесь небольшая, чего, казалось бы, поправлять. Но с другой, обидное, хотя и без слов ясно, что я глупая, это неоспоримый факт». «Нет, серьёзно, задумайся». Отозвалась она на китян на моё замечание. «Я не считаю, что твои старания бессмысленны, или что ты глупый и занимаешься глупостями, но нельзя гоняться за мечтой, по сути дела, ничего не отдавая взамен. Нужно как-то отблагодарить родителей за возможность добиваться своей цели» пойти на уступки, возместить вложенные в тебя средства, поэтому они ставят одним условием окончания средней школы, тем более, когда среднее образование является обязательным, это кажется им естественным. Или ты собираешься, нигде не учась и не и сидеть на иждивении до 20 Возраст совершеннолетия в Японии. Тогда так и останешься избалованной девчонкой в надежде, что родители будут вечно потакать твоим слабостям. Да сказала она Нокитян монотонным голосом. Я не нашлась, что ответить. Она права. Вообще-то я и не думала сидеть на иждивении родителей до 20 лет. Это надо совсем потерять совесть. Однако соглашусь, что с головой ушла в стремление к мечте, не предвидя и не предчувствуя будущих шагов в жизни. Пора признаться самой себе, что я смотрела в будущее с закрытыми глазами. Если говорить без обиняков, меня поглотил рисовальный запой, я представляла себя крутым, несгибаемым человеком, который противостоит соблазну посещать школу, равнодушен к радостям от общения с друзьями и стоически посвящает всю свою жизнь рисованию манги. Но не задумывалась, во что обходится родителям моя крутизна. «Где же тут стоицизм? Я тупо веселюсь за чужой счёт». «Всё верно. Я по-прежнему веду себя как избалованная девочка, потому что боюсь смотреть в лицо реальности». «Судя по тому, что тебя ещё не выгнали из дома», — предполагала Ананокитян, «твои папа с мамой, я бы сказал, уж больно мягкотелые. Слабохарактерные? Неужели мне жалко?» Мне жалко, что их единственная дочь выросла ни на что негодной. С этим я тоже вынуждена согласиться, хотя можно было бы и не произносить такие бедные вещи вслух. Но правда, я ни на что негодная. Единственная дочь и ни на что негодная. Собственно, ты же можешь объединить два дела сразу. Работу и стремление стать мангакой. Почему бы тебе не уехать в столицу и не устроиться ассистентом у другого мангаки? И деньги будешь зарабатывать, и упражняться в рисовании? Предложила она Нокитян... Как правило, над сериализованной мангой работают минимум двое — мангако и редактор журнала, в котором манга опускается. Нередко бывает так, что мангака не справляется с объемом работы, тогда он может нанять себе одного или нескольких ассистентов, чтобы самому сосредоточиться на сюжете, раскадровке и отрисовке только значимых деталей, а всю остальную работу — обвод контуров, прорисовку планов, наложение скринтонов, переложить на помощников. Удивительно, Обычно она такая острая на язык, а тут вдруг задумалась о моём будущем. «Это каким безнадежным человеком надо быть, если о тебе начинает беспокоиться странность?» «К тому же твоё правило десяти тысяч часов», — продолжала она, — «кажется мне откровенной выдумкой». Чтобы высказать своё недоверие, Йоцоги употребляет интересное слово «маюцуба», которое состоит из иероглифов «бровь» и «слюна». Она берёт своё начало в периоде Эда, когда в ходу было выражение «Маю ни цуба о ведь бровь». Раньше японцы верили, что слюна обладает магической силой, и если смочить ей свою бровь, то можно защититься от колновства Китсуны и Тануки, которые могли обернуться человеком. Проводя слюнявым пальцем по брови, говорящий выражал свою недоверие собеседнику, считая, что его пытаются обмануть. «Если у человека имеется талант, он может проявиться и сразу, безо всякой необходимости его развивать. А кому-то, как мне наоборот, даже трёх лет мало». Требуется 100 лет, чтобы стать Юкаем. Известно, что Йоциги являются цукумугами, вещью, обретшей душу. Согласно японским поверьям, любой предмет, существующий как минимум 100 лет, может ожить и обрести сознание, то есть стать цукумугами. Думаю, информация о том, сколько лет требуется для превращения в Юкае, мне ничем не поможет. А правило 100 лет она взяла из своего Unlimited Rule Book? Что ж, наверное, нельзя всех встреч под одну гребёнку. «Все люди разные, как ни крути». Но да», — согласилась она Анонокитян. «С другой стороны, бывают и такие, как ты». «Мигом рассчитала и бац! Уже стала богом!» «Это был не расчёт, а просчёт!» «Его последствия я испытываю на себе до сих пор, и, возможно, даже нахожусь на пороге совершения ещё большего просчёта». Анонокитян предложила реалистичный план — уйти из дома и начать самостоятельную жизнь, устроившись ассистентом Мангаки, но он хорошо звучит только в теории — На практике же, чем дальше я зайду, тем менее выполнимым. И более нереальным он окажется. Чуть раньше я объясняла, что не хожу в школу, чтобы добиться своей мечты, но настоящая причина звучит не так круто. Я не столько не хочу, сколько не могу туда ходить. Особенно после того, что устроила в классе. После того, как навела там шороху. Как человек, который не способен ни поднять, ни поддержать командный дух, я совершенно точно не смогу тянуть лямку ассистента Мангаки. «Там надо работать в группе. Для меня хоть неполная, хоть какая занятость, работа в коллективе вообще, боюсь, невыполнимая задача. Я лишний человек, отчужденный от общества. Последнее время всё яснее и яснее кажется, что я ошиблась с выбором и подалась совершенно не туда. Походу, если гнаться за мечтой в надежде, что все как-то само собой получится, можно не только не приблизиться, но и отдалиться от нее. Но, судя по моему положению, так оно и есть». По правде, поступить в старшую школу для меня тоже нереально. Мои оценки в лучшие времена оставляли желать лучшего, а после пропуска в шесть с лишним месяцев упадут ниже некуда. Нагнать такой разрыв невозможно. Мало того, что я отстаю от всех на один круг, так ещё и бегу в обратном направлении. Знаю отзывчивость и доброту Сосаябо, плюс учитель наверняка чувствует себя виноватым после всего. Я думаю, он бы как-нибудь помог мне с аттестацией, Но даже это не даст никаких гарантий, что я сумею поступить в старшую школу. Что же ждёт меня дальше? Куда податься? Важный вопрос. И в то же время неприятный. Трудно сказать, будет ли человек в будущем заниматься тем, во что вкладывает свои силы сейчас. В конце концов, это чистая лотерея. Либо пан, либо пропал. Философствовала Ананокитян. «Взять, к примеру, тебя нынешнюю. Я позирую, ты рисуешь эскиз». Но разве в мангаке так жизненно необходимо владеть приёмом объёмно-пространственного изображения фигуры человека? Нет, конечно. Верно, этот приём характерен для живописи. А на ноке тян права, жизненно необходимым его точно не назовёшь. Хотя сказать, что он вообще никогда мне не пригодится, тоже, наверное, нельзя. Иногда я сомневаюсь, на то ли делаю и упор. Не лучше ли, к примеру, пойти в библиотеку и направить свои силы на поиск идей для интересных сюжетов? Куда податься? Если человек ошибся с выбором специальности, то сдать тест на хорошую отметку у него ни за что не получится, как бы отчаянно он не зубрил экзамены.